В следующую минуту все, кроме старого индейца, подкрались к краю впадины и выглянули наружу. И вот, что они увидели: со всех сторон к ним ползли какие-то люди в неописуемых одеяниях. Судя по лицам и цвету кожи, они принадлежали ни к одной определенной расе, а были помесью всех рас. Вся человеческая семья, по-видимому, участвовала в лепке их черт и окраске их кожи. Ну и твари! «Отроду не видывал таких!» — воскликнул Фрэнсис. «Это Кару!» — еле выдавил из себя Пион, всем видом своим изобличая страх. «А кто они такие, черт!» — начал было Фрэнсис, но тотчас похватился. «Прошу прощения, скажи мне, во имя неба, кто они такие, эти Кару?» «Это дети дьявола!» — отвечал Пион. «Они свирепее испанцев и страшнее майя!» Мужчины у них не женятся, а девушки не выходят замуж. У них даже и жрецов-то нет. Они чертовы выродки, дети дьявола, и даже еще хуже. Тут поднялся старый Майе и ткнул пальцем в сторону Леонсии, как бы говоря этим обвиняющим жестом. Вот она, причина нашего несчастья. И в ту же минуту пуля задела его плечо, и он покачнулся. — Пригни его книзу! — крикнул Генри Фрэнсису. «Ведь только он знает язык узлов, а глаза чья или что бы там ни было еще не вспыхнули!» Фрэнсис повиновался. Он схватил старика за ноги и дернул вниз. Тот упал, точно мешок с костями. Генри же сорвал с плеча ружье и начал отстреливаться. В ответ посыпался град выстрелов. Через минуту к Генри присоединились Рикардо, Фрэнсис и Пион, а старик, перебирая свои узелки, смотрел немигающим взглядом поверх впадины, туда, где торчал скалистый склон горы. «Остановитесь!» — воскликнул Фрэнсис, но возглас его потонул в грохоте стрельбы. Ему пришлось ползком пробираться от одного к другому, чтобы заставить своих спутников прекратить огонь. и каждому в отдельности он объяснял, что все их боеприпасы находятся на мулах, и надо беречь патроны, еще оставшиеся в магазинах и в обоймах. Досмотрите, да чтобы они не попали в вас», — предупреждал всех Генри. «У них старинные мушкеты и аркебузы, которые могут проделать в вас дыру величиной с обеденную тарелку».